Глава шестнадцатая. Джоанна. Я встала рано. от чего то сегодня мне не спалось. Стоило закрыть глаза. Я видела самодовольную физиономию Блейка. Неделю назад он здорово подпортил мне жизнь. Я хотела сама рассказать Эрику о Блейке, но сделать это мягко, подбирая слова. У Джефферсона, как всегда, были другие планы. Он сам раскрыл Эрику наш маленький секрет и сделал это самым отвратительным способом. При всём при этом другая моя сторона была благодарна Блэйку. Неизвестно, сколько ещё я могла обманывать Эрика. Джефферсон сделал всё быстро. Теперь остаётся смириться с последствиями. Я вышла из квартиры и сразу увидела людей у двери миссис Скотт. Среди них заметила Фелицию и решила подойти и узнать, что происходит. «Доброе утро. Что произошло? Миссис Скотт заболела?» — спросила я, заглядывая в приоткрытую дверь. Дороти умерла. Грустно отозвалась Фелиция. Это была почтенная старость и закономерный конец. Пожала плечами она. Удивление сменилось шоком. Я не знала, что ответить женщине. Лицо Фелиции было лишено краски. Они хорошо сдружились с Дороти, впрочем, как и я. Мне тоже стало грустно, но я понимала, что подобное в возрасте старушки вовсе не неожиданность. «Получается, что и сообщить о ней некому», — сказала я. Фелиция снова пожала плечами. «Не знаю, мне сказали, что проверят, но я думаю, что у неё больше никого нет». «Было ещё кое-что, почему-то не дававшее мне покоя». «Но кто заберёт собаку?» — спросила я. «Собаку уже забрали». «Куда?» — её отправили в приют. От образа бедной собаки в тесной клетке, спящей на холодном полу, мне стало не по себе. «Надеюсь, Лесси там будет хорошо», — сочувственно сказала Фелиция. «Лесси, я и забыла, что у этого монстра есть имя». «Не смей, даже не думай. Чёрт, Джоанна, это не твоё дело. Ты не святая, и никто не святой. Не лезь в это». Зажмурив глаза до появления ярких вспышек, я выдохнула и повернулась к Фелиции. «Фелиция, не могли бы вы узнать, в какой приют отвезли собаку?» Услышав жалобный скулёж в третий раз за последний час, я готова была биться головой о стену. «Нет, не смей». Собака лежала у дивана в моём кабинете. Я взглянула на неё уничижительным взглядом, а затем вернулась к документам. Мне нужно расправиться с ними до вечера. До моих ушей снова донёсся жалобный скулёж. «Хватит!» — не выдержала я. «Радуйся, что я не оставила тебя в холодной, грязной, вонючей клетке. Будь добра. Отплати за мою доброту тишиной». Несколько секунд Лэсси изучала меня маленькими уродливыми глазками, а затем сложила перед собой лапы и опустила на них голову. Воцарилась тишина, которую разбавлял лишь звук моих стучавших по клавишам пальцев. «Наконец-то! А я уж думала, мне придётся...» «Привет!» — донёсся до меня низкий мужской голос. «Нет! Иисус, Мария и Иосиф! Что за день сегодня?» Я сжала зубы и подняла взгляд от экрана монитора. Блэйк, как обычно, оперся плечом о косяк двери, своими габаритами и тяжелой мужской энергетикой провоцируя у меня главную боль. Если он продолжит так делать, то через пару месяцев на этом месте образуется вмятина. — Что тебе нужно? — холодно спросила я. Взгляд скользнул по широким плечам блейка в свободном синем пуловере и вернулся к экрану монитора. Я нервно сглотнула, отгоняя от себя мысль, что он потрясающе выглядит в одежде оверсайз. Я зашёл сказать, что рабочие закончились со стенами. Теперь они займутся внутренней и внешней отделкой. Спокойно ответил Блейк. Кажется, не отреагировав на недовольный тон моего голоса. Я знаю о ходе работы. Не нужно каждый раз приходить ко мне и сообщать о том, что я могу посмотреть сама. Для этого мне достаточно спуститься на первый этаж любопытный взгляд всё-таки остановился на его фигуре, а пальцы замерли над клавиатурой. «Ладно», — пожал плечами он. Около дивана зашевелилась Лесси. Жалобный собачий скулёж ясно обозначил местонахождение собаки. Блейк нахмурился, посмотрел сначала на меня, затем прошёл немного вперёд и заглянул за подлокотник дивана, заметил Лесси и удивлённо присвистнул, затем медленно сел на пятки и коснулся лохматой головы Фокстерьера. «Откуда собака?» Я поднялась из-за стола и подошла к нему. «Тебя это не касается, и убери руки от моей собаки». Блейк не реагировал на мои слова. Вместо этого продолжил гладить Лесси. Мерзавка упала на спину и подставила Блейку брюшко. «Ты не любишь собак?» — спокойно сказал он. На губах Джефферсона появилась мягкая улыбка. Так он улыбался нечасто. Моё сердце готово было рухнуть с обрыва от одной этой улыбки. «Тебя я тоже не люблю, однако это не помешало мне лечь с тобой в постель», — напомнила ему я. Блейк встал на ноги и ухмыльнулся. «Позволь напомнить, что ты не осталась разочарованной. С чего ты взял? Понял по твоим стонам». Я усмехнулась. «В детстве я ходила в театральную школу, и не такие стоны могу изобразить». Блейк несколько секунд раздумывал о чём-то. Его взгляд блуждал по моему лицу. Я заметил, что ты фальшивила. Было больше похоже не на оргазм, а на клич умирающей морской коровы. Я в возмущении приоткрыла рот. Это неуместная шутка. Если ты не знал, то они давно вымерли. Не думаю, что хоть одна из них решится подать на меня в суд. Самодовольно выдал он, приближаясь ко мне, как делал всегда, когда мы оказывались рядом. Я сразу сообразила, какими могут быть его следующие действия поэтому взмахнула рукой, призывая его отойти. «Я надела электрический пояс, Джефферсон, так что только попробуй протянуть свои грязные ручонки ко мне. Тебя так током ударит, до конца жизни улыбаться будешь». «Я больше не трону тебя». В подтверждение своих слов Блейк отошел от меня на шаг. «Что, совсем?» Даже я расслышала в своем голосе нотки разочарования, поэтому поспешила принять самую уверенную позу. «Совсем?» «Не трону, пока ты сама не попросишь». «Вот ещё, больно надо». Он улыбнулся краешком рта и переключил внимание на собаку. «Почему она лежит в коробке?» — спросил Джефферсон. «Я действительно поместила Лесси в коробку, однако перед этим постелила туда одеяло. Мне некуда было её положить, не предоставлю же я собаке диван. В отель можно же заселиться с животным, разве нет каких-нибудь собачьих матрасов в номерах?» — спросил он, выпрямляясь. — Мы не предоставляем матрасы для питомцев. Каждый постоялец предупрежден об этом. Это стандартная практика отелей. — Тогда почему ты не купила собачий матрас? Я закипала. Джефферсон постоянно приходил ко мне без повода и тратил мое время, а теперь еще вмешивается в мои дела. — Хватит. Какая тебе разница? Я не могу смотреть на то, как ты мучаешь собаку, заставляя ее спать в коробке. Это жестоко. Надо же, кто бы говорил о жестокости. Во-первых, это не твоё чёртово дело. Во-вторых, она не задержится в кабинете. Для неё будет лучше оставаться дома. Мои глаза стали наполняться слезами. Я отвернулась, чтобы Блэйк не заметил это. Не знаю, что на меня нашло. В последнее время я была размазнёй. Возможно, уход Дорти повлиял на мою нервную систему. Я чувствовала такую сильную усталость. «К тому же эта собака сегодня потеряла свою хозяйку, поэтому перестань задавать при ней столько вопросов. Ей может быть некомфортно». «Почему тогда ты не купила матрас перед работой?» «Я опаздывала!» — прорычала я, незаметно стирая слезу со щеки. «Есть доставка». «Блейк, я совсем не разбираюсь в этом. У меня никогда не было питомцев!» — закричала я, оборачиваясь к нему. Я вернусь домой, и тогда буду думать, где брать матрас, миски, туалет и прочие собачьи принадлежности. Сейчас у меня нет на это времени. Слёзы отступили. Мне удалось не разреветься перед ним, однако настроение было испорчено окончательно. «Туалет?» — усмехнулся он. «Собак обычно выгуливают, или ты думаешь, что они ходят в лоток?» Я сжала зубы и принялась буравить его яростным взглядом в надежде прожечь дырку в его надоедливой голове. «Понял». Он вскинул руки. «Молчу». Я дёрнула головой, уже собираясь прогнать его, как Блейк спросил. «А имя у неё есть?» Хозяйка звала её Лесси. Подуспокоившись, сообщила я. Блейк снова опустился рядом с собакой и принялся её гладить и чесать. «Лесси, милашка Лесси, хорошая девочка», — приговаривал он, и от каждого его слова моё сердце на мгновение теплело. Такой Блейк, конечно, нравился мне, но в остальном он был невыносимым и несносным мужчиной, а ещё лжецом. Если ты вдоволь наигрался с милашкой Лесси, то можешь идти. Блейк выпрямился и со скромной улыбкой на губах взглянул на меня в последний раз. — Ты права, мне уже пора. Увидимся. Джофферсон махнул на прощание и покинул мой кабинет. — Я надеюсь, что нет, — тихо пробормотала я. Оставшееся время я занималась документами. Перед уходом поговорила по телефону с мамой и сообщила ей, что теперь у меня есть собака. А ещё мы договорились, что после отцовской помолвки мы вместе с Конрадом заедем к ним в гости. С работы я ушла немного раньше. Погода была отвратительная. Ещё и Лесси весь день скулила. В итоге к вечеру я умирала от головной боли. Поэтому обустройство места для собаки я решила перенести на следующий день. Положив на тарелку кусочек вегетарианской пиццы и прихватив банку диетической кулы, я села на диван и принялась щелкать кнопкой пульта в поисках чего-нибудь, что скрасит мой вечер. На полу, не сводя с меня взгляда, сидела Лесси. «Не смотри так на меня», — фыркнула я. «Радуйся, что ты не на улице». Собака не ответила. Я вздохнула и выключила телевизор, так и не найдя ничего интересного. Она продолжала пялиться на меня. Я смирилась с тем, что теперь мне придётся учитывать желание собаки. «Ладно, запрыгивай на диван, но только попробуй что-нибудь учудить». Лэси заскочила на диван и блаженно растянулась на нём. Раздался звонок в дверь. На пороге оказалась большая розовая коробка с логотипом в виде собачьей косточки. Того, кто её принёс, не было. Я оглянулась по сторонам, но в конце концов решила зайти в квартиру. В гостиной... Я распаковала коробку и обомлела. Внутри лежала пара мисок, розовый кожаный ошейник, поводок, большой собачий матрас, баночка с кормом и маленький розовый мячик. Не думаю, что я устала настолько, чтобы не помнить об онлайн-покупке в зоомагазине. Значит, это был Блейк. «Кажется, мистер Джефферсон позаботился о тебе». Усмехнулась я, глядя на то, как Лесси крутится вокруг собачьего матраса, обнюхивая его. Или он позаботился обо мне? На следующий день я обнаружила похожий матрас на пороге своего кабинета, что было весьма кстати, ведь маленькая ищадиада не захотела оставаться дома в одиночестве. Это точно был Блейк. Я не спрашивала его, отправлял ли он эти вещи для моей собаки или нет. Я просто знала, что это он. Больше некому. В обед... Я собиралась спуститься в ресторанный зал, но в кабинет ворвался неуловимый, светловолосый торнадо по имени Барбара. Её щёки горели, она тяжело дышала, в руках сжимая какой-то журнал. «Мне нужно с тобой серьёзно поговорить, и...» «Это что, собака?» — спросила она, замечая спящую Лесси за диваном на собачьем матрасе. «Я потом объясню. Разговор подождёт две минуты». вскинув бровь, спросила я, поглядывая на наручные часы. «Я очень сильно хотела есть. Поговорить мы сможем и в ресторане». Барбро ткнула кончик языка в щеку, несколько секунд раздумывая над моим вопросом. «Думаю, да. Я ждала всю жизнь. Подожду ещё две минуты». «Отлично. Тогда пошли». Мы спустились в ресторан, сели за столик и сделали заказ. Я развернула новый номер журнала о моде и взглянула на обложку. «Итак, я тебя слушаю». «Я выиграла эту жизнь, я тебе точно говорю!» Воскликнула она так громко, что я невольно дёрнулась. Я засмеялась и пододвинула к Барбаре стакан с водой. Затем открыла журнал. «Что мне искать?» «Страница 32. Я ещё не читала. Меня хватил удар, когда я только увидела фотографию. А моя помощница, Сью, вообще была в шоке. Она так и не сказала мне, что там написали». Я нашла 32-ю страницу и принялась рассматривать её. Прямо в центре была огромная фотография Дейзи Гросс, актрисы Бродвея. Три дня назад отгремела премьера пьесы «Трамвай и желание», где Дейзи исполнила главную роль. Девушка, улыбаясь, позировала на камеру, одетая в платье, в котором я узнавала фирменный стиль Барбары. Платье было очень длинным. Юбка шлейфом струилась позади актрисы. Цвет морской волны оттенял загорелую кожу Дейзи, а расшитый камнями бюст — Мог с лёгкостью стать ещё одним чудом света. «Читай», — потребовала подруга. Я пробежалась глазами по тексту, а затем ещё раз, ведь не могла поверить, что это происходит на самом деле. Да уж, Барбара не обрадуется. «Давай же, не терпится услышать о моём триумфе». Я поджала губы и несмело взглянула на подругу. «Не хочу тебя огорчать, но, по всей видимости, эту жизнь выиграла некая Барбара Эдвардс, а не ты». «Осторожно», — сказала я. «Мне доводилось видеть чистую ярость. Однажды мы с бабушкой были в сафари-парке, где смотрели на его обитателей, львов. Один из них вдруг разозлился и набросился на туристический сафари-автобус. Когда я поймала взгляд подруги и заметила сумасшедший огонёк в её глазах, то поняла, взбешённые львы и рядом не стояли с ней. Барбара выхватила из моих рук журнал и принялась громко читать. Актриса Бродвея дейзи Гросс затмила всех в этот вечер. По секрету девушка сообщила нашим фотографам, что её непревзойдённое платье сотворила никто иная, как Барбара Эдвардс. Мы ещё не раз услышим это имя, а пока давайте насладимся этим непревзойдённым фасоном. Её голос стих. Журнал стал опускаться, а в глубых глазах можно было заметить растерянность. Но достаточно быстро она сменилась гневом. Барбара отшвырнула от себя журнал, задевая столовые приборы, которые нам ранее принёс официант. «Эдвардс», — возмущённо выпалила подруга, — «непревзойдённый фасон», — напомнила я в попытке сгладить это недоразумение. «Ты концентрируешься не на том. Да плевать мне на фасон, когда его приписали какой-то Барбаре Эдвардс». Гнев в её глазах быстро потух, и на смену ему пришёл страх. Поддельный страх. Я знала подругу и понимала, что сейчас начнётся что-то ужасное. Барбара разъярённо дышала, широко открывая рот и нервно сжимая разжимая пальцы рук. «О, Господи! Кажется, у меня разорвалось сердце!» Испуганно прошептала она, приложив руку к груди справа. а Я коснулась плеча Барбары в заботливом жесте и мягко заговорила. «С тобой всё хорошо. Выпей воды. И сердце с другой стороны, милая». «Нет, я умираю». Настаивала она на руку, всё же передвинула. «Здесь так мало кислорода. Почему закрыли окна?» «Здесь нет окон. У нас система вентиляции, и она работает превосходно. Почему мне тогда так жарко?» «Барбара, ты просто расстроена и...» «Нет, я не просто расстроена. Я сейчас умру. Все мои старания на смарку. Платье создала барбара Эванс, а не барбара Эдвардс. Так почему здесь так написано?» «Барбара...» «О боже, кажется, я не чувствую рук». Она драматизировала. Подруга была очень чувственной натурой. Это не было панической атакой, но таким образом Барбара справлялась с пережитой стрессовой ситуацией. Единственное, чему я так и не научилась, как помочь подруге в этот момент. Чтобы я не сказала, это не утешит Барбару. «Послушай, не всё так страшно. Опубликуй эту фотографию в аккаунте своего бренда и напиши об ошибке. Оберни это в шутку. Барбара секунду колебалась, затем, промокнув салфеткой щёки от слёз, кивнула. Вот только слёз на её лице не было. «Это хорошая идея, но эффект будет уже не тот», — грустно отозвалась она. Я сочувственно улыбнулась. «Этот пост всё равно увидит много людей и, возможно, подхватят другие пользователи. Ничего не исправить, мне не везёт, и я должна смириться с этим. Не стать мне знаменитым дизайнером. Секунда славы. И ту украла Барбара». «Эдвардс, ты создала прекрасное платье. Гросс затмила всех. Фотографии могли вообще не напечатать, но посмотри. Её фотография прямо во всю страницу. Ни одной другой фотографии не дали столько места в журнале. Это твоя заслуга, Барбара. Твоего стремления, труда и мастерства. Не позволяй такой мелочи закончить то, к чему ты шла столько лет». Барбара лениво выпрямилась. «Ещё немного, и я буду плакать», — сказала она. «Нет, не могу, потечёт тушь». Я обняла Барбару. «Я всегда верила в тебя. Я знала, что однажды имя Барбары Эванс будет стоять в одном ряду с другими именитыми дизайнерами. Не в этот раз, так в следующий. А может, твоё имя затмит многих». Подруга невесело усмехнулась. И тогда я решила добавить. Я уже вижу заголовок. «Барбара Эванс — новый законодатель моды. Она умна, талантлива и...» «Барбара Эдвардс» перебила меня подруга извитяльным голосом Эта сучка и туда проникнет Я прыснула со смеху видя на лице Барбары улыбку Она улыбается значит буря миновала